Искусство театр как средство воспитания. 9 декабря 35. -го. От всего сердца приветствую мысль устройства театра для детей. Ведь театр есть мощное, может быть самое мощное средство для воспитания детского и юношеского характера. Именно театр при достойном выборе пьес может увлечь к подражанию великим образом и устремить молодые души к подвигу героизму. Потому самое большое внимание должно быть уделено этой секции. Хороши для этого все мистерии из жизни великих подвижников и легенды о народных героях. Увлекательные, высоконравственные образы могут поднять уважение к понятиям чести и достоинства человека, столь быстро ныне утрачиваемым, но без которых нас ждет лишь разложение. И, конечно, чтобы зерна принесли плоды, нужно начать именно с детей.